Глава третья. Вернуть себя. О да, нам действительно нужна была чаша желаний. Я бы даже сказала, что она была нам жизненно необходима. Рассказ об этом странном волшебном артефакте не занял у Аи много времени. Именно за ним ее отправляли этим утром в парк, принадлежащий герцогу Дезентье, а точнее за тем, чтобы она познакомилась и подружилась с дочерью герцога, которую в будущем наверняка могла вывести феи на этот чудодейственный артефакт. Чаша желаний, если верить Ае, всегда принадлежала феям. Благодаря ее волшебству феи обретали крылья и могли исполнять самые заветные желания людей. Артефакт обладал огромной мощью, но был украден подлым герцогом, а феи тем самым лишились своих крыльев и возможности приносить людям радость. Постепенно вера в их магию истончилась, а чем меньше веры, тем меньше рождается одаренных девочек. Если никто не сможет вернуть феям их чашу желаний в самое ближайшее время, их магия просто исчезнет, выродится. Но сделать это не так-то просто. Артефакт защищен не только магией герцога, но и магией замка, в котором живет род Дезентье. Все попытки даже просто обнаружить чашу, Терпели неудачу, но сейчас все должно было измениться. Герцог сам позволил феям беспрепятственно проникнуть на его территории. Времени, пока будет идти отбор кандидатур в няне, предостаточно для того, чтобы отыскать и забрать чашу желаний. Как только кто-то из воспитанниц ее найдет, матушка Тесс сразу перенесет девушку в безопасное место, и одарить самой высокой наградой, но главное не это а то, что каждый из нас сможет загадать одно самое заветное желание, и оно обязательно исполнится тут же. Я смогу попросить чашу вернуть меня обратно в мой мир за несколько часов или даже дней до момента смерти и тем самым предотвратить ее. А Аис сможет пожелать снова стать собой и перестанет, наконец, есть червяков и хлебные крошки Последняя девушку явно беспокоила больше остального. «Значит, нам необходимо первыми отыскать эту чашу», подытожила я, складывая платья и шляпки в небольшой саквояж. «Да, и я уверена, что у нас все получится. У нас есть как минимум одно преимущество». «Нас двое!» – кивнула я, отставляя сумку к двери. «Верно». Только нам нужно сделать еще кое-что. Что? Изменить тебе внешность, пристроилась желтоперая поближе к зеркалу. В своем истинном облике туда ехать ни в коем случае нельзя. Магия! Какие огромные возможности скрываются за этим простым словом. Никогда я еще не встречала чего-то подобного. Сердце сладко замирало от предвкушения, восхищения и тут же пускалась в галоп, будто я снова каталась на американских горках. Да, пожалуй, изрядная доля адреналина сейчас пронизывала мою кровь, пока я стояла перед большим овальным зеркалом и наблюдала за тем, как творится чудо. Чудо, рожденное щепоткой золотистых блесток. Все было легко и одновременно сложно. Я решила, что лучше всего вернуть себе свой облик, и свое настоящее имя так я точно не буду путаться если вдруг кто то позовет ее а я не отзовусь да и свое лицо оно как то ближе что ли непривычно смотреть в зеркало на себя а видеть кого то другого сложность заключалась в том что до миллиметров вспомнить свое лицо оказалось по настоящему трудно но результатом я осталась довольна даже в росте прибавила от чего платье аи Мигом стало мне коротко. У меня даже дух захватило от сотворенного волшебства. Темные волосы мягкими волнами спускались до самых лопаток, аккуратные брови, длинные ресницы и такой привычный блеск карих глаз. Я всегда была довольна своей внешностью, хотя, если говорить откровенно, просто не зацикливалась на красоте или изъянах. Сейчас же была невероятно рада видеть именно себя, а не кого-то чужого трогала свое лицо и широко улыбалась, испытывая пусть и небольшое, но облегчение. «Если за несколько секунд можно провернуть такое, то и домой я отправлюсь без труда». «Это ты? Настоящая?» восхищенно спросила Ая, смешливо склоняя желтую головку. «Я?» улыбнулась своему отражению и отвернулась от зеркала. «И как же тебя зовут?» в твоем мире», — продолжила птичка любопытствовать. «Александра», — ответила и тут же скривилась. «Полным именем меня всегда называл мой муж. Мой очень бывший муж, по которому плакала тюрьма. Лучше Саша или Сандра. Сандра и я была для друзей». Спать ложились при поднятом настроении. Следуя старой традиции, обняла подушку и одними губами, так, чтобы не услышала угнездившейся на соседней подушке Айя, произнесла «Сплю на новом месте, приснись, жених невесте». Глупость, конечно, но, засыпая вне дома, я всегда так говорила, надеясь, что приснится какой-нибудь романтичный сон. Да только нужно было быть осторожнее в своих желаниях. Я вновь увидела того мужчину, что склонялся надо мной в парке. Он по-прежнему был облачен в темно-синий камзол с белоснежной вышивкой, но кроны деревьев над его головой потеряли всю зелень. Черные ветки сплетались, будто паутина, а в просветах можно было отчетливо заметить тяжелое серое небо. Шел снег, и я сидела прямо в сугробе. Белые хлопья безмятежно летели, оседая на землю. Ветра не было. Не было и холода. Но поверх голубого платья на мне имелась еще и темно-синяя шубка, украшенная светлым мехом. Да только все эти детали я замечала отстраненно, мельком, толком и не акцентируя на них внимание. Нет. Все мое внимание было отдано склонившемуся надо мной мужчине, его вот до безумия красивым, затягивающим темно-синим глазам, я будто смотрела в ночное небо, усыпанное звездами, словно видела космос, открытый, бескрайний, и тонула в нем, даже не пытаясь сопротивляться. Он коснулся моего лица костяшками пальцев, нежно провел ими по щеке, сохраняя на лице невозмутимость, а я чувствовала, опаляющее дыхание на своих губах. Ужасно, неправильно, аморально, но я хотела, в этот самый миг я хотела, чтобы он меня поцеловал, даже не пытаясь сопротивляться вспыхнувшей страсти, влечению. Так сильно желала этого, что сама потянулась ему навстречу. Осторожно обняла руками за шею, коснулась ладонью плеча, так реалистично ощущая шершавый рисунок ткани, Мягкий, волнующий поцелуй захватил мои губы. набережные томительное, медленное касание отвечало с удовольствием. Такой знакомый незнакомец не торопился, будто боялся напугать напором, словно не желал точно так же, как и я, чтобы этот сон оборвался, закончился. То, что при этом творилось в моей душе, невозможно было описать одним предложением — Сердце стучало быстро-быстро. Меня будто током ударило. Жаркая волна охватила тело, ударяя в затылок. Дыхание сбилось, веки зажмурились, а пальцы крепче ухватили камзол. Целовал умело, разделяя на двоих свое дыхание. Сжимал в объятиях. Чуть сильнее, крепче, с каждым пройденным мгновением. Голова кружилась от давно позабытых эмоций. Желание разливалось по телу, пленяя не хуже темно-синих глаз. «Это всего лишь сон», — выдохнула я, не желая расставаться со своим видением. «Это всего лишь сон», — повторил мужчина сладким шепотом, награждая меня лукавой улыбкой. От этого голоса всё в груди замирало. Так сильно хотелось прикоснуться к выразительной ямочке, которая появилась на его щеке, но, протянув руку, я вдруг вздрогнула, услышав страшные слова, что будто хором раздались из каждого уголка заснеженного парка. «Будь проклят, герцог Дезентье!» Мое видение тут же испарилось. «Будь проклят, герцог Дезентье!» металась по комнате желтая птичка. Просыпайся, Сандра. Скорее просыпайся. Что случилось? Хохнулась я, потирая глаза. Села на постели, попыталась найти свои домашние тапки, но не успела. Слишком медленно до меня доходило, что я не в своей спальне, не в своей квартире, даже не в своем мире. Последнее оставило привкус горечи на языке. Так привыкла к своему телефону. Привыкла к технологиям, к комфорту, занятиям в тренажерном зале и даже чашечке горячего черного кофе. Привыкла, что весь мой день, последние месяцы расписан до самого вечера, а теперь в одночасье лишилась этого. Лишилась полного контроля над своей жизнью. Всего. Герцог Дезентье перенес время первой встречи, потенциальными кандидатками, он уже принимает их!» Воскликнула Ая, не переставая мельтешить у меня перед глазами. «Так в чем проблема? Пусть матушка Тесс перенесет меня прямо к замку». Не нашла я особых проблем, учитывая тот факт, что в этом мире есть такая вещь, как магия. «Ты не понимаешь! Никто не будет тебя никуда переносить! Это слишком тяжелая магия! Все!» Мы потеряли наш шанс получить чашу желаний первыми. В конец расстроившись, птичка опустилась на постель. Нахохлилась, как воробей, и тяжело вздохнула. «Я действительно не понимаю, разве мы опаздываем?» «Не опаздываем, но обязательно опоздаем. Да там уже целая вереница карет занимает всю центральную улицу. Очередь такая, что не проехать. Но герцог наверняка не станет принимать всех». «Наберет для отбора из тех, что явились первыми. Если мы сейчас займем очередь, то наш экипаж только к ночи до замка доберется». «А нам обязательно брать карету?» Продолжала я сидеть, мечтая о кофе. Без кофе я вообще не просыпалась. «Конечно!» — встрепенулась птичка. «В гувернантке для леди берут только аристократок. А молодая аристократка не может передвигаться пешком. Только в экипаже». «А если я очень бедная аристократка?» А я задумалась. Очень сильно задумалась, пока я носилась по комнате. Поплескав в лицо прохладной водой, уже на ходу расчесывалась и заплетала себе косу. Светлое кремовое платье без лишних украшений делало из меня воспитанницу женского пансиона, а его чуть коротковатая длина тонко намекала на то, что я крайне нуждаюсь в деньгах, а значит, В заработке. Тонкий плащик с капюшоном не скрывал туфли на невысоком каблуке и телесного цвета чулки. Я была уже собрана и брала саквояж, когда моя желтоперая помощница все-таки выдала. Нет, все равно нельзя. На войне все средства хороши, улыбнулась я ей и перенесла ее под капюшон. Дорогу до замка знаешь? Быстро выбраться из храма. У меня не получилось. Сначала меня отловила одна из старших сестер и приказала следовать за ней в кабинет матушки Тесс. Там мы с другими воспитанницами долгие пять минут получали последние наставления, которые, в общем, сводились к одному. Чашу желаний необходимо вернуть феям любой ценой, даже если эта цена — наша собственная жизнь. Удручающий расклад, ничего не скажешь. Еще во имя секты я не помирала. Потом уже у самых дверей мне встретилась Огра, одна из помощниц местной владычицы. Она задержала меня еще на две минуты, коротко спросив. «Как звать тебя будут, придумала?» «Сандра», — ответила я без запинки. «А имя Рода?» — нахмурилась женщина. «А имя Рода не придумала. Буду наследницей давно обедневшего Рода с задворок какого-нибудь королевства». «Обедневшего?» Усмехнулась Огра, осматривая меня с ног до головы. Тогда Сандра Алдийская, дочь барона Алдийского. Их семья давно пропала из Пятого Королевства. Говорят, сбежали после того, как глава семьи проиграл все имущество в карты. «Отлично!» – радостно кивнула я, рассматривая переданную мне бумагу. Она появилась в руках женщины по волшебству, буквально из воздуха. Магия заискрилась, складываясь в слова, написанные черными чернилами. Этот документ подтверждал мое право называться достопочтенной Сандрой Алдийской. Смешно, да и только. Выбравшись, наконец, из храма, я с удовольствием вдохнула теплый летний воздух. а я прятавшаяся в моем капюшоне, тихо чирикала какую-то песенку вперед на дорожке перед храмом стояли разноцветные экипажи на которых воспитанницы наколдовывали особые родовые знаки отличия тебе какую карету окликнула меня низенькая молодая девушка поглаживающая запряженного в экипаж коня никакую улыбнулась я и спросила уже у аи мне куда бежать налево или направо налево произнесла девушка И я побежала. Мы срезали путь как только могли. Я пробиралась через колючие кустарники, разросшиеся в чужих дворах, перелезала через заборы, непростительно высоко придерживая юбку, платья и плащ. А я чуть в обморок не упала, увидев мои ноги с резинками чулок, но мне было все равно. Я собиралась еще повоевать за место под солнцем. Пусть эти воспитанные барышни ждут свою очередь, а подъезжают к замку так как это полагается аристократкам, я же привыкла добиваться своего любыми законными способами. Если для победы мне нужно бежать сломя голову через половину королевства, я это сделаю без раздумий. Когда величественный замок, выложенный из темного камня, показался вдалеке, я еще больше воспряла духом. Вереница экипажей действительно занимала всю главную дорогу, что пересекала герцогство. Нырнув за ворота, я легко просочилась между каретами и побежала дальше, одной рукой удерживая саквояж, а второй — капюшон. Чем ближе я была к замку, тем выше, масштабнее он становился. Такие здания я видела разве что в диснеевских сказках, да, может быть, в своем воображении. Столько зелени вокруг, ухоженные клумбы, невероятные фонтаны, дорожки-лабиринты, вымощенные светло-серым камнем, Хотелось остановиться, замереть, полюбоваться, но времени не было. Опередив одну из девушек, что не без помощи слуги выбиралась из экипажа, кое-как доставая из недр кареты свои пышные юбки, я, без почести и даже поклонов, забравшись по ступенькам, сама себе открыла дверь и вошла внутрь, в светлый холл, чьим центром являлись две широкие лестницы, установленные крест-накрест. «Вы, леди?» Раздалось откуда-то сбоку, но посмотреть на говорящего я не могла. Все мое внимание вновь устремилось к тому, кто встречал девушек в своем доме. Сделав небольшой шаг вперед, я присела в низком реверансе, позволяя герцогу осмотреть себя полностью. И скромную косу, что была перетянута лентой. И короткое, но чистое платье, совсем не прикрывающее щиколотки, и туфельки. Не новые уже порядком стоптанные Аэй. И небольшую дырочку на плаще. Я все же зацепилась, когда перелазила через очередной забор. А теперь, увидев, куда смотрит герцог, стыдливо покраснела и попыталась спрятать край плаща за ногой. «Мисс Сандра Алдийская», — представилась я вдруг севшим голосом. После продолжительного бега грудь все еще вздымалась. Дыхание было рваным, прерывистым. Но я сумела совладать с собой и мягко улыбнулась, и едва мне подали руку, чтобы помочь подняться. «Мне приятно видеть вас в своем замке», произнес мужчина, не сводя с меня очаровывающего взгляда. Себастьян, герцог Дезентье. Айя шептала мне на ухо, что мы с герцогом попираем все нормы приличия. Нас с герцогом друг другу должен был представить слуга, что стоял здесь как раз для этих целей, но я ее вообще не слушала. Изучала мужчину в ответ. Не было в нем особой красоты, но была глубина, то самое, что я всегда раньше искала в мужчинах. Да только так и не нашла, а теперь искренне жалела, что поспешила с согласием на брак. Лучше бы так и ждала принца на белом коне. «Вас проводят в одну из гостиных», сказал он без улыбки. В нем ничто не выдавало то, что я его заинтересовала, и это нужно было срочно исправлять. «Но мы же еще встретимся, не так ли?» — спросила мягко, без лишних эмоций, совсем не ожидая услышать в ответ откровение. и она это буду надеяться».